Еще меньше он мог бы поверить тому, что он должен жениться. Женить бы для него никогда не представлялось возможностью. Он не только не любил семейной жизни, но в семье, и в особенности в муже, потому общему взгляду холостого мира, в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое, враждебное, а всего более смешное.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 шато де Флор, Там найду Облонского, куплеты, Канкан. -кан. Нет, надоел. Вот именно за то я люблю Щербацких, Что сам Лучше делаюсь. Поеду домой». Он прошел прямо в свой номер У Дюссо, Велел подать себе ужин, И потом, раздевшись, Только успел положить голову на подушку, Заснул Крепким, спокойным, как всегда, сном.